А круглый живот Сократа заколыхался от смеха. «Как тебе такое на ум пришло, милый мой северянин? Ты ведь уже немножко знаешь меня. Мог ли я прекратить беседы? Да для меня это все равно, что перестать дышать. А было так. Выйду, как обычно, пошататься по городу. Встречу знакомого юношу, только заговорю с ним, а он палец с губами, давай, бог, ноги, я зову, я кричу ему, куда?» Самые преданные мои ученики не желали меня узнавать, оберегали добрые души от меня самого. и стану врать. Это делало меня счастливым. В остальном же очень мало радости приносило мне то время. Критий рассчитывал, что сикофанты застигнут меня, когда я буду по-прежнему подстрекать молодежь против него, и я за это поплачу с головой. Но скажу тебе... Молчать, когда Критий сотнями умерщвлял своих же, афинин было для меня мукой. Зато позднее я щедро вознаграждал себя, Вплоть до самого «знаю», — поспешил я прервать его. «Когда Афины стали снова свободны, Ты начал нападать и на вождей демократии». «Ошибаешься, друг», — возразил Сократ. «Нападал я на Крития». Демократию уже всегда только стремился улучшить. Вспомни, права женщинам, облегчение рабам и хорошее образование для всех. Мог ли я молчать, глядя на Анита? Но я не хочу быть несправедливым даже к нему. После Пелопонесской войны он получил в наследство разруху. Трудное было время. От могущественных Афин... Главы морского союза остался маленький клочок земли, разоренной дотла. Конечно, нелегко было вести хозяйство в таких бедственных условиях, но демагог Анит и ему подобные совершенно выпустили вожжи из рук. Вместо хоть какого-то порядка воцарились полный произвол и разврат. Не обижайся потому, что я тебя поправил. Таких, как Анит, уже нельзя было назвать демократами. То были демагоги зараженные софистикой, объяснить народу умели всё, а вот решить ничего. Зато где только могли, гребли к себе, как все эти крысы, что повылезали тогда из нор. И не спрашивая, до чего возмущал я их своим простым образом жизни и наставлениями к скромности и умеренности, Со старыми и с молодыми я без обиняков обсуждал то, что есть, и то, что должно, и чего не должно быть. Я читал о так называемых плутократах, вставил я. Они нахватали больше богатств, чем когда-либо было у старых аристократов. Лисий так отзывался об этих скоро богачах. Люди эти находят родину, в любой стране или общине, там, где им открывается возможность большей наживы. Их родина не община, а имущество. Прекрасно, — написал Лисий, — похвалил Сократ. Так метко я не сумел бы сказать. Но я должен объяснить тебе, что еще из всей софистики особенно подходило всем этим крысам, в том числе Аниту. Сократ взъерошил бороду и перечислил грехи софистов. Отрицание объективной истины, Каждый человек имеет право убеждать прочих, будто истина то, что ему таковой кажется. Единственный авторитет – индивидуум, сила дождественно праву, нравственно, то, что полезно сильному. Даже умно построенная речь может стать инструментом силы. «Достаточно ли внимательно ты слушаешь?» Многозначительно осведомился Сократ. «Понимаешь, для чего они использовали риторику?» «Хотели сказать, что ловкостью языка достигнешь на свете большего, чем мудростью и добродетелью. А Софросина, по их мнению, это просто чепуха, раздутая старым чудаком Сократом». Они же, напротив, требовали всего сверхмеры. Через силу и невоздержанность свою называли радостью жизни. Грубость и бесчувственность полагали свойствами привлекательными у избранных. Заносчивость свою изображали чувством собственного достоинства, а недисциплинированность провозглашали свободы. Их неустанные проповеди произвола Привели со временем к страшным последствиям. Сократ сидел, опустив голову, руки его покоились на коленях. Он показался мне очень бледным. Но вдруг старый философ выпрямился, щеки у него порозовели, и он быстро заговорил — Я рассказал, как плохо было тогда, спекулянты хлебом и прочими товарами немилосердно выжимали последние болу людей, и моя небольшая семья жила не лучше других. Как раз в ту пору случилось такое, что лучше б мне провалиться, а все из-за ксантипы. Я давно собирался расспросить Сократа о его жене, да не решался, но теперь у меня сорвалось с языка. А правда что Ксантипа была сварливой и злой женщиной. «Клянусь, клыками Кербера!» — возмущенно вскричал он. «Какой только не изображали злые языки мою бедную ксантиппу Настоящие мегеры, ох и люди же! Точили бы лучше об меня свои зубы, это я был упрям. Она от меня страдала, а не я от нее. Ах, Сократ, опять ты преувеличиваешь». Вижу, сказывается темперамент грека. — Ладно, ладно, — надулся Сократ. Он встал с кресла, заходил из угла в угол. По ковру его босые ноги ступали бесшумно, по паркету со шлепанием, но вот он остановился передо мной. — Отвечу тебе лишь одним примером, и, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы показать подлинную картину наших отношений. Ксантипа прихварывала, ей перевалило за пятьдесят, всю домашнюю работу делала Мирто. Ксантипа была рада, что мы взяли Мирто к себе, она и сама полюбила девушку, словечко недоброго ей не сказала, но... Но как уж оно бывает, тяжело ей было, что я свое сердце делил пополам, что ж правда, половину я оставил ксантипе, вторую отдал Мирто. Это не улучшало расположение духа моей жены, и порой она меня основательно пробирала, однако тут я был совершенно не виноват, сам знаешь. Мужчину в таких делах никогда не бывает виноват, — произнес он с серьезным видом, однако лукаво подмигнув мне одним глазом, я кивнул с такой же серьезной миной, хотя кто знает, быть может и меня выдал один мой глаз, — лукаво подмигнув Сократу. А потом и случилась неприятность. Сократ помрачнел. И неприятность эту причинил к Сантиппе я. Мой бывший ученик Аристип из Кирены, что в Северной Африке, основал у себя на родине школу. Он принял мою мысль, что образованность дает человеку ощущение высочайшего блаженства, но хитрая лиса. Аристип на первое место поставил наслаждение, Гедоне, объявив его смыслом жизни, и тем завоевал огромную популярность. Пускай и оговаривался робко, что в каждом наслаждении следует соблюдать мою Софросине, ловкач, скажу тебе, был этот Аристип. Брал с учеников высокую плату и разбогател. С того-то и началось. Этот гедонист, Аристип, презрел мой принцип. Нет кого не брать денег за учение. Быть может, он рассуждал так. Я тут живу как в Элисии, а у Сократа собачья жизнь, пускай же мой старый учитель не испытывает нужды на склоне лет, намерение то у него было доброе Вот и послал он мне с особым гонцом. Двадцать мин. — А знаешь ли ты, человек из далекого будущего, что такое двадцать мин? — возбужденно вскричал Сократ. — Это две тысячи драхм. Сумма, намного превышающая все, что я имел. и так сваливаются на вас 20 мин. Вот он, конец всем бедам. Рукой подать до старости нам обеспечен сверкающий серебром достаток. Ксантипа уже благодарит богов. Деньги явились как по заказу. Знаю, все знаю. И то, что это в первую очередь принесет облегчение больной ксантипе. Дрожу, словно весь в лихорадке, но не могу иначе. Отвергаю дар. И по моя обращает на меня умоляющий взгляд, руки протягивает напрасно.